Глава седьмая. Вещий кошмар. Я не стал создавать маскировку. Веселящийся народ уже вообще почти ни на что не обращал внимания. Проходя мимо одной из луж, я случайно посмотрел в неё и увидел своё отражение. Надо же, у меня действительно голубые глаза. Их цвет Артаж не поменял при том, что у тайсианов обычно жёлтые, зелёные, карие глаза. В крайнем случае красные, но голубые глаза с вертикальным зрачком. Но, думаю, очевидно, что у ящероподобных тайсианов зрачок вертикальный. Это определённо что-то новенькое. Неудивительно, что Аксоша, между прочим, девушка приличная, несмотря на описанные ранее события и не клеившаяся к первому встречному, потеряла от меня голову, иначе не скажешь. За этими рассуждениями я не заметил, как меня нагнала вышеупомянутая приличная девушка. Стережет твоего друга Мак Покровик кичендаш, и судя по доносящимся оттуда звукам, он проводит не самые счастливые моменты в своей жизни. Ах, как это типично! Если у кого-то есть возможность безнаказанно поиздеваться над слабым, он непременно так и поступит, и никто и никогда не становится исключением, даже я. Хотя стоп, что еще за даже я? Ты считаешь себя святым, Демьян? А представь ситуацию. Вот перед тобой лежит беспомощный пленник, скованный, которому предъявлено обвинение в богохульстве и которого завтра ждёт казнь. Что ты с ним сделаешь? И надо ли говорить, что от такой картины во мне поднялась тёмная волна гнева и власти, которая упивается от униженности и беспомощности абстрактной жертвы? Ты бросил в лицо бедному троллю Эрсу такое тяжёлое обвинение. «А чем ты сам оказался лучше него?» «Ничем. Так не надо недооценивать свою тёмную сторону. Однажды тебе уже пришлось заплатить за эту ошибку, как и десяткам, сотням, тысячам до тебя». «Эй, что с тобой?» — спросила Аксоша, дёрнув меня за рукав. «Ты уже минуту стоишь неподвижно». «Да, да, всё в порядке. Просто я задумался». Я поспешно вернулся с небес на землю. «Время для размышлений ещё придёт. Ты знаешь, где живёт этот охранник?» «Конечно. Но всё-таки объясни мне, для чего это?» «Мне надо выманить его оттуда. С помощью колдовства я это сделать не могу. Как маг крови, он мгновенно почувствует любое воздействие на свой разум. А вот если создать иллюзию, что у него дома не всё в порядке, то он помчится выяснять, в чём дело. Да наверняка там и останется. «Поняла. Иди со мной». Мы пошли к дому Кичендаша. Для этого нам пришлось обогнуть главную площадь, сделав для этого довольно сильную петлю. В момент прохода Аксоша неожиданно взяла меня под руку и неестественно заулыбалась. Посмотрев в сторону её атакующих улыбок, я увидел несколько девиц, одетых примерно так же, как и Аксоша. Можно, конечно, было вырвать руку, но я не стал этого делать. В конце концов, разочарование, постигшее её, было слишком жестоким. Пусть хотя бы перед подругами похвастается. А как она будет потом объяснять им, куда я подевался, это уже её дело. Впрочем, было видно, что в данном случае овчинка выделки стоила. Подруги завидовали, и явно, несмотря на то, что у многих из них был спутник, и одеты они были в лучшие наряды, такой одежды, как у меня, не было ни у кого. А уж цвет моих глаз действительно никого не оставлял равнодушным. Но вот, наконец, это шествие закончилось. Мы свернули за угол, и я аккуратно, но твёрдо освободил руку. «Спасибо, что подыграл», — вздохнув, сказала она. «Да, пожалуйста», — мыкнул я. «Подруги для такого и существует, чтобы хвастаться перед ними своими парнями». Правда, случаи слишком активных подруг парни потом куда-то деваются. а Аксоша не выдержала и прыснула. Однако потом сказала. «До да тебя я встречалась с парнем, но он стал заглядываться на одну из моих подруг. Надо признать, ему хватило смелости первым подойти и объясниться. Так что мы в каком-то роде остались друзьями. Так, мы пришли». «Отлично. Когда я начну, то впаду в транс. Постереги меня». И с этими словами я отключился. «Так, сканируем дом». Инстинкт сначала не хочет подчиняться такому сложному и тонкому управлению, но после короткой борьбы я одерживаю верх. В доме находится женщина, избранница Кичендаша, которая, кстати, ждёт ребёнка и их дочка. Супруга Кичендаша сидела в кресле и отдыхала, глядя на огонь в камине, а дочка, с довольно красивым именем Гульбаша, сладко спала. Значит, легче будет воздействовать именно через дочь. Придётся вторгнуться в её сон. Глубоко вздохнув, и освободив часть сознания, я принялся осторожно воздействовать на её разум лёгкой гипнотической силой. Маленькая Гульбаша бежала по солнечному болоту, гоняя больших водяных лягушек, которые, удирая от неё, возмущённо квакали и смеялись. Однако незаметно на небо наползли тучи, все лягушки вдруг куда-то исчезли. Вместо них перед ней возник незнакомец с голубыми глазами. «Ты должна предупредить своего папу. Ему грозит опасность». «Если ты не предупредишь, его ждёт ужасная беда». После этих слов незнакомца поглотила тьма. Гульбаша сначала очень испугалась, а потом развернулась и побежала домой. Она бежала изо всех сил, но дом всё не появлялся. Наконец она увидела знакомое чертание и бросилась туда. Она не жалела дыхания, но, подбегая к крыльцу, увидела ужасное. Незнакомец с голубыми глазами стоял возле её отца. Его руки были связаны цепями, голова опущена. Ты опоздала. Я забираю эту у папу. Ты больше никогда его не увидишь». И с этими словами её папа и незнакомец стали стремительно удаляться. «Нет!» — раздался крик в доме. Я с облегчением пришёл в себя. Всё-таки для меня это очень сложный уровень магии по причине отсутствия опыта. Тем временем девочка в доме заливалась плачем. «Мама! Мама, где папа?» — кричала она, сбежав на первый этаж к матери и рыдая. Я престижно опустил голову. Всё-таки слишком подлая психологическая атака на такой доверчивый и уязвимый детский разум. «С ним всё в порядке, милая. Он очень скоро вернётся домой», — ласково ответила её мать. «Ах, мама, мамочка, пусть он вернётся сейчас. Я видела страшный сон. Папу в нём украли, забрали навсегда. Прошу тебя, пусть он вернётся. Я так за него боюсь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Ох, ну хорошо», — она встала и подошла к чаше с водой. «Китчен сказала она в воду. Судя по всему, это было какое-то средство связи. Не зная, что ответил ей появившийся в чаши супруг, но она сказала, «Нашей Гульбаше приснился кошмар. Она не успокаивается, пока ты не придёшь. Пожалуйста, возвращайся прямо сейчас, тем более, что ты должен был вернуться ещё час назад». Судя по всему, такое положение дел Китчен Дашу, увлёкшемуся игрой с пленным, совсем не понравилось, но он очень любил свою маленькую дочку и потому согласился. «Отлично», — сказал я Аксоше. «Он уходит. Мне пора к Сайрашу. Спасибо тебе большое, Аксоша. Твоя помощь была неоценима». «Пожалуйста, Дамиа, Дэмиен». «А не мог бы ты позволить...» Она сделала пару шагов ко мне. «Нет, пожалуйста, не привязывайся ко мне. Нам не быть вместе, мы оба это знаем. Не давай этой иллюзии ослепить тебя. Поверь, однажды ты найдёшь своё счастье». «Да, прости меня». Я забылась. Что ж, удачи тебе». Она повернулась и пошла домой. Самым окольным путём, дабы избежать встречи с любопытными подругами. Я же поспешил к пленному тайсиану Когда я подошёл к зданию, где держали Сайраша, кичандаша там уже не было. Замок был заперт на обычный ключ. Вызвав немного воды из заблаговременно пополненной у тётушки Риаши фляжки, я аккуратно вставил её в замочную скважину, самую малость уменьшил и заморозил создав почти точную копию ключа. Готово. Я вошёл в здание. Аксоша не ошиблась. Здесь было всего-то три камеры. Исключительно запереть какого-нибудь редкого, буйного или пьяного, перебеситься и успокоиться. Однако же, когда я вошёл в комнату, где находился Сайраж, то увидел, что лежит он на типичном столе, который используют в Инквизиции для допросов и пыток, с ремнями на запястьях, ступнях и горле. Кичандаш, как видно, намеренно слишком сильно затянул ремень у горла, так что бедняга не мог даже сделать полноценный вдох. Тёмных пятен на животе заметно прибавилось. Было даже несколько порезов. Он был без сознания. Тёмная волна гнева снова подняла змейную голову. «Ну, попадись мне этот кичандаш! По стене размазал бы, без зазрения совести!» Я бросился к Сайрашу, чтобы ослабить ремни, но остановился. «Здесь надо быть осторожнее». Если простых узников еще могли оставить без особой охраны, то в случае богохульника маги крови наверняка заботились, чтобы пленник никуда не делся, а до момента приведения приговора в исполнение искренне раскаивался в содеянном. И осторожно принялся проверять ремни, которые удерживали Сайраша на пыточном столе. А они были зачарованы, и снять охранное заклятие так, чтобы об этом не узнал сотворивший его хозяин, было невозможно. Однако при дальнейшем изучении я понял, что ремни зачарованы кровью самого Сайраша. Горестно вздохнув, я вспомнил, как Мия очистила мой разум и попытался хотя бы приблизительно вернуть себя в то же состояние. Всё равно я ничего не мог сейчас сделать. Время расплатиться по счетам ещё придёт. И прости, артаж своего новоиспечённого подопечного, я далеко не уверен, что обойдётся без кровопролития. Но сейчас надо было думать не об этом. Крепевший в забытье Сайраш, Кажется, даже не осознавал, что его оставили в покое. Но как? Как ему помочь? Ответ пришёл, как всегда, с другой точки зрения. Нельзя трогать ремни. Значит, надо вырвать куски железа, на которых они закреплены. Что мешает создать настолько тонкий слой воды, который даже железо разрежет, как масло? С наличием инстинкта, который заботливо подскажет, как надо всё правильно сделать, ничего. Сконцентрировавшись, Я создал прямоугольное лезвие, которым снизу стола тщательно прицелился и сделал дыру. Затем аккуратно, не касаясь ремешка, подцепил рукой железный кубик с петлёй и убрал его на другой конец стола. Наконец-то бедняга задышал. Но одного лишь дыхания было мало, чтобы привести его в чувство. Надо хотя бы немного залечить его увечье на животе. Параклятый палач со своим старанием едва не отправил бедолагу на тот свет. Вызвав ещё воды из фляжки, Я сконцентрировал её около рук и аккуратно положил ладони Тасяну на живот, излечивая. При первом прикосновении он вздрогнул. Как видно, даже сквозь пелену без памятства почувствовал боль. Я же сначала залечил порезы. Пара из них были настолько глубокими, что кровоточили. Но уж чего-чего, а силы мне не занимать. Всего три минуты, и синяки, порезы и ушибы стали выглядеть так, словно они заживали целых три дня. Достаточно для того, чтобы утром охранники из похмелья списали это на естественную регенерацию. Проверив его тело дальше, я обнаружил, что его правая лодыжка испускает сильные волны боли. Её бедняги за малым не сломали. Обойдя стол и откатив штанину и аккуратно пропустив воду через ремень, который, к счастью, не был зачарован, в отличие от того, что удерживал шею, залечил увечье. Ну вот, теперь он хотя бы не страдает от боли. Я подошёл и положил ему руки на риски, излекая из бездны и возвращая в сознание он открыл глаза и, судя по всему, не поверил им. "Дерена", спросил он спустя полминуты. Из глаз его текли слёзы. "Неужели это и правда ты?" "Да, я. Я же сказал, что не брошу тебя". И осторожно обнял его, насколько это было возможно. "А где палач?" "Далеко. И я тебе гарантирую, сегодня ты его больше не увидишь", успокаивающе ответил я. "Ты же его не... Нет, не убил?" хотя он полностью заслуживает». Я сверкнул глазами. «Но его время ещё придёт, не сомневайся». «Но почему? Почему ты не сбежал, как я тебе сказал? Сайраж не мог перестать плакать. «Что тебе моя жизнь, когда на кону судьба мира?» «Как видно, очень многое, раз я здесь. Но не переживай. Я не стану воровать тебя, ибо знаю, если ты сбежишь, имея за плечами такой позор, ты не перенесёшь этого». Я ободряюще погладил его под предплечью так что даю тебе слово, твое доброе имя будет восстановлено». «Это почти невозможно», — прошептал он, не сводя с меня глаз. «Вот видишь, ключевое слово «почти» значит всё-таки «возможно». Но достаточно разговоров. Тебе надо поспать. А в остальном положись на меня». С этими словами я подошёл к Сайрашу и замерцал глазами, как подсказывал инстинкт. Сначала Сайраш сопротивлялся, но он был слишком измучен, так что после непродолжительной борьбы Он сдался и провалился в глубокий сон. Теперь надо замаскировать следы своего присутствия. Осторожно натягивая ремень обратно, я намеренно оставил лишние полтора сантиметра, заморозив железо чуть выше. Утром этого не будет заметно, так как отстёгивается ремень с другой стороны, и надо будет очень постараться, чтобы заметить деформацию. С другой стороны, эти спасительные полтора сантиметра позволили Сайрашу спокойно, хотя всё же и с небольшими трудностями, дышать. Вот и всё. Больше я сейчас ничего не могу сделать. Теперь пора кряше тоже восстанавливать силы. Завтра будет трудный день.